Утром, спускаясь к завтраку, я услышала, как бабушка разговаривает со своей давней подругой. – Слышала, к тебе новый зять приехал в гости, даревна спросила пани Натья. – Приехал, – согласилась бабушка. – Говорят, страшный жуть, кровь людскую пьет, клыки на полпасти когти. – Да что поделаешь с современной молодежью? – пожаловалась бабушка. – Они говорят, это круто. Пить кровь своих родных. Все равно в каком смысле. Прямом, переносном. Я им блинчиков на завтрак сделала. Хотят что-то другое. Пусть сами стараются. Ирга за моей спиной фыркнул. Я обернулась и пригрозила. Только без выступлений. Когда мы вошли в гостиную, беседа умолкла. Пани Надья пристально смотрела на моего жениха, но никак не могла найти обещанных людской молвой клыков и когтей. Что-то не так? Наконец не выдержал Ирга внимательного взгляда. «Говорят, вы некромант?» – спросила старушка. «Да», – согласился парень. «Это славно, а то ко мне повадился ходить мой старик. Я его, конечно, люблю, но он уже надоел слегка. Каждый вечер ходит. Ни гостей пригласить, ни самой куда-то уйти. Мало ли что ему в голову взбредет». если меня дома не будет. «А что вы хотите от меня?» спросил Ирга, пожирая глазами блинчики на столе. «Поговори с ним, чтобы он отстал». «Простите, панна, вы меня с кем-то путаете. Я не кромант, а не консультант по семейным вопросам». «Она самого главного не сказала», вмешалась бабушка. «Муж-то ее уже полгода как умер». «И повадился ходить?» Заинтересовался Ирга, забыв про блинчики. «Как давно?» «Да вот после того, как нежить напала и повадился, придет, посидит, вздохнет так протяжно со свистом и уходит». «Не досмотрели!» — сокрушенно произнес некромант. «А я ведь лично проверял кладбище!» «Так не на кладбище он похоронен!» — сказала пани Натья. «А в саду у меня...» Очень покойник яблоньку любит. Вот я его там и закопала. И за могилкой удобно ухаживать. Далеко ходить не надо. Так, сказал Ирга растерянно. Так, этого я не учел. И много таких под яблонькой закопанных в городе. Не знаете? Я поняла, что сейчас он сорвется с места выяснять и разбираться с неучтенными мертвецами. А чувство долга не позволит мне его бросить, поэтому подбежала к столу и стала быстро-быстро заталкивать в себя блинчики. Если некромант на волне трудового энтузиазма и мог целый день быть голодным, то ко мне это явно не относилось. Вдруг мне в голову пришла одна мысль, и, торопясь ее высказать, я поперхнулась. Блины, толком не пережеванные, застряли в горле и не давали нормально вдохнуть. Задыхаясь и обливаясь слезами, я упала на колени, Бабушка ахнула и побежала на кухню за водой. Ирга очнулся от своих размышлений и принялся стучать по моей спине, испуганно спрашивая. «Так легче. А так?» «У меня...» <кười> <кười> Черная рубашка жениха украсилась выплюнутыми кусочками блина. «У меня вся спина в синяках будет!» «Я так и понял». Ирга осторожно очищал рубашку. «Это была благодарность». Жадно хлебнув воды, я просипела. «Слушай, а почему он ее не сожрал?» «Кто?» «Муж по-аненатье, он же мертвец. Ты же сам мне говорил, что они живых на дух не переносят. Так почему же он ее не сожрал, а ходит?» «Я, конечно, небольшой специалист в поведении нежити, но мне казалось, что посидеть и повздыхать не в их привычках». Некромант замер, приоткрыв рот. Потом прошептал, «А вот это уже интересно!» «Ведите нас к себе домой, пани Натья!» – попросила я. «Посмотрим, что можно с вашим мужем сделать!» Всю дорогу Ирга был мрачен, а, посмотрев на разрытый могильный холмик под яблони, сказал. «Ничего, пани Натья, я с вашим мужем разберусь!» «Только вы его не насмерть, пожалуйста!» – попросила бабушкина подруга. Некромант изумлённо посмотрел на старушку. Он ведь уже мёртвый, сказала я. Как это не тактично с твоей стороны, Альгерда, всхлипнула пани Натья. напоминать мне об этом. Он же не совсем мёртвый, он же ходит, вздыхает. Он как раз не мёртвый, заметил некромант, задумчиво разминая в пальцах комок земли с могилки. Вот, видишь? возликовала пани Нацья. «А скажите, многоуважаемый некромант, раз он живой, можно его попросить дров нарубить?» «К сожалению, не получится. Он не живой. Он не живой!» Со вздохом сказал мой жених, и пока озадаченная старушка переваривала сказанное, нетерпеливым движением отбросил с глаз челку и позвал. «Пойдем, Ула, здесь нам делать нечего». «И все?» – удивилась пани Натья. А как же? «А где же? Так просто?» «Я ничего не делал», — сказал Ирга. «Приду вечером». «Мы идем есть блины?» — обрадовалась я. «Ты? Да. А я иду в магическое управление. У них мертвецы по городу расхаживают, а они об этом не знают». «Что ты планируешь делать?» — спросила я, едва поспевая за его быстрым шагом. «Вечером отследить, кто поднимает зомби, и серьезно поговорить с самоуправцем». «Его каждый вечер поднимают? Это не единоразовое заклятие!» «Ола, этим зомби кто-то управляет, иначе он бы давно сожрал подругу твоей бабушки. Я хочу узнать, кто это делает и зачем. И главное, откуда в вашем городе взялась черная магия?» «Он управляется черной магией?» «Да, и поэтому, пока я буду разбираться с делами, Ты будешь сидеть дома. Ирга! — возмутилась я. — Это может быть опасно, — сказал некромант, сжимая мое лицо в своих ладонях. — А я не хочу становиться вдовцом, не побывав твоим мужем. — А ты? Ведь ты сам сказал, что это опасно. — Это может быть опасно, — подчеркнул Ирга, и, погладив меня по щеке, напомнил. — Из нас двоих именно я боевый маг. — Я скривилась. Вот опять он относится ко мне, как к ребенку. У меня тоже есть боевой опыт. Меньше, конечно, чем у него. Ладно, гораздо меньше. Пообещай мне, милая, что будешь ждать меня дома сегодня ночью. Если будешь пай девочкой, то получишь награду». Жених поцеловал меня в губы так многообещающе, что после поцелуя мне пришлось ухватиться за его рубашку, чтобы не упасть. «Хорошо, если так». Пробурчала я, придумывая план, как и в поимке черного мага участвовать, и обещанное получить. «Вот и умница!» — сказал некромант, легонько целуя меня. Но я видела, что его мысли уже унеслись к розыску неупокоенных. «А где Ирга?» — спросила меня мама, когда я вернулась домой. «На работу пошел. Мам, а у нас есть какое-нибудь оружие?» «Арбалет». Ответил папа, проявляя признаки заинтересованности. «Доченька!» – ахнула мама. «Неужели между вами все так плохо?» «Мам, ну о чем ты говоришь? Стала бы я выргу из арбалета стрелять? Нет, если он меня доведет, я его кинжалом порежу. На мелкие ленточки». «Силы небесные! Кого же я вырастила?» В ужасе осела на стол мама. «Альгерда, семейные разногласия надо решать без помощи оружия!» «Как сказать?» – пробормотал папа. «Мы сегодня будем ловить черного мага», – объяснила я. «Поэтому арбалет не пойдет. Темно будет, ничего не видно. Ладно, я что-нибудь поищу». Вечером, вооруженная молотком, я засела в кустах, неподалеку от дома пани Натьи. Эту местность я знала прекрасно. В детстве мы с сестрами часто играли здесь в прятки. Мимо никто не пройдет незамеченным». Впрочем, главное, чтобы меня не заметил Ирга, а то плакала моя ночь любви. Я дышала размеренно, стараясь не допускать в голову лишних мыслей. Нужно было почувствовать черную магию и выследить некроманта, поднимавшего мужа бабушкиной подруги. Меня бесила сама мысль о том, что в моем тихом, уютном городке орудует черный маг. Если для Ирги это была просто работа, то для меня поимка некроманта была делом чести, обязанностью человека, защищающего свой дом. А может быть, мне не только удастся задержать черного мага, но и даже справиться с ним самой? Вот это будет замечательно. Тогда уж точно Ирга перестанет относиться ко мне, как к несмышленышу». Внезапно острая боль пронзила голову. «Да, это была черная магия. Причем использовалась она достаточно близко». Но мне было не до того, чтобы ловить мага. Сжав голову руками, я старалась не застонать. Как жаль, что я не удосужилась научиться, как блокировать проявление чужой энергии. Треск в кустах и приглушенные вскрики заставили меня отвлечься от боли и прислушаться. Что там происходит? Вот бы увидеть, чтобы сориентироваться по обстановке». Я сжала в руке молоток и приготовила на всякий случай несколько атакующих заклятий. Жалко, конечно, если все закончится без меня, но в этом есть и своя положительная сторона. Улыбнувшись своим мечтам, я вздрогнула, когда в кусты прямо на меня ввалился человек. За ним, словно шлейфом, тянулся след от использования черной магии. Я непроизвольно ахнула, а он, взмахнув рукой, отбросил меня с дороги. Спружинив спиной на ветках и почувствовав, как рвется блузка, я успела схватить убегающего за рубашку. «Отстань, дура!» – рявкнул маг, вырываясь и легая меня ногой. «Странно, где же все? Почему мне никто не помогает?» «Сам дурак!» – просипела я, с размаху опуская молоток ему на голову. Что-то хрустнуло, и беглец молча свалился мне под ноги. Я свернулась клубочком рядом с ним – осторожно дыша. «Очень уж больно этот урод меня пнул!» «Здесь, здесь!» раздались голоса. Я подняла глаза и увидела двух людей в мантиях городского магического управления. «Который?» спросил один у второго. «Вяжем обоих!» «Отпустите меня, идиоты!» возмутилась я. «Вам тут всяких черных магом ловишь, а вы в благоданность мне руки крутите!» «Отпустите ее!» Сказал за моей спиной обманчиво мягкий голос Ирги. Я сам с ней разберусь. Это моя невеста. При свете его огонька я наконец-то рассмотрела поверженного мага. Тоник? Ахнув, я прижала руки ко рту. Надеюсь, я его не насмерть ударила. Кровь из раны образовала на дорожной пыли огромное черное пятно. Ты его знаешь? Насторожился Ирга. Конечно, это же Тоник. Он был моим одноклассником в магическом лицее и лучшим из выпуска. Его еще называли нашей гордостью. Это не помешало ему овладеть черной магией. Мой жених осторожно водил руками у головы Тоника. «Так, кровь я ему остановил. Несите его в камеру и вызовите к нему целителей».